ЧИГОЗИ АБИОМА РЫБАКИ РОМАН Перевод с английского Нияза Абдулина Серия Шортлист Москва Издательство АСТ 2017 год Категория 16+. АННОТАЦИЯ ЧЕТВЕРО БРАТЬЕВ из нигерийского города Акуре, оставшись без надзора отца, тот уехал работать на другой конец страны, ходят рыбачить на заброшенную реку, пользующуюся у местных жителей дурной славой. Однажды на пути домой братья встречают безумца Абулю, обладающего даром пророчества. Люди боятся... и ненавидят Абулю, ведь уста его источник несчастий, а язык его жало скорпиона. Безумец предсказывает Икене, старшему брату, смерть от руки рыбака, одного из младших братьев. Прорицание вселяет страх в сердце Икены. заставляя его стремиться навстречу Року и грозит разрушением всей семье. В дебютном романе Чигози-Обиома показывает себя гениальным рассказчиком. Его версия библейской легенды о Каине и Авеле разворачивается на просторах Нигерии 1990-х годов и передана она восхитительным языком, отсылающим нас к сказкам народов Африки. Батальону моим братьям и сестрам посвящается. Эпиграфы. Заслышав поступь одного, «Толпа в бегство не обратится». Пословица народа игбо. Безумец принес в наш дом жестокость, осквернив священные места, назвавшись глашатаем высшей истины, железом подчинив наших первосвященников. Ах, да, детей, что топтали могилы наших. Дедов паразит безумия отрастут у них зубы ящериц на наших глазах пожрут они друг друга и по завету предков нельзя останавливать их Мазиси Кунене Примечание Мазиси Рэймонд Кунене 1930-2006 годы. Зулузский поэт и критик. Глава первая. Рыбаки. Мы были рыбаками. Я и мои братья стали рыбаками в январе 1996 -го. Отец тогда уехал из Акура, города на западе Нигерии, где мы прожили всю жизнь. В первую неделю ноября предыдущего года начальство, работал отец в Центральном банке Нигерии, перевело его в отделение в городе Йола, что на севере страны. До Йолы огромное верблюжье расстояние. Больше тысячи километров. Помню вечер, когда отец вернулся с письмом о переводе. Была пятница. Всю ночь потом и всю субботу родители шептались, точно священники, а утром воскресенья маму было не узнать. По дому она ходила, Точно мокрая мышь отводила глаза, в церковь не пошла, осталась дома, стирала и гладила отцовскую одежду. На лице у нее при этом было непроницаемое мрачное выражение. Ни отец, ни мать не сказали ни слова. Ни мне, ни моим братьям, и Кене, Бодже и Обембе. А мы ни о чем не спрашивали, понимали, когда два стража нашего дома, отец и мать, вот так замыкаются в молчании, как замыкаются створки сердечных клапанов, удерживающих кровь, то стоит задеть их, и дом затопит. В такие дни мы с братьями старались не высовываться в гостиную, где на четырехуровневой этажерке стоял телевизор, мы сидели по комнатам, делали уроки или же притворялись, что делаем. Мы тревожились, но вопросов не задавали, хотя и прислушивались к звукам из гостиной, желая понять, что же все-таки происходит. К ночи воскресенья До нас начало кое-что долетать. Крохи информации выпадали из монологов матери, как перья из хвоста пушистой птицы. — Что это за работа такая, если заставляет отца бросить воспитание сыновей? Да будь у меня семь рук! Разве же я управлюсь одна с этой аравой? Хотя мать не обращалась ни к кому конкретно, ее беспокойные вопросы, несомненно, предназначались отцу. Тот сидел в глубоком кресле, спрятавшись за выпуском любимой газеты «Гардиан». Мать он слушал вполуха, однако слышал все до последнего слова. Он всегда оставался глух, когда к нему обращались не напрямую, и считал, что это, так сказать, трусливые слова. Как ни в чем не бывало, он продолжал читать, лишь изредка выдавая порцию громких комментариев, то возмущаясь, то радуясь написанному в газете. «Если есть в мире справедливость, то эта ведьма, жена Абачи, скоро будет оплакивать мужа!» Или... Ох ты, Фела. Просто бог, с ума сойти. Или Рубен Абати давно пора уволить. Примечание. Олуфела Олусегун Олудогун Рансоме Кути 1938-1997 годы. Нигерийский музыкант. Рубен Абати 1965 года рождения. Нигерийский журналист, общественно-политический деятель. Конец примечания. Что угодно, лишь бы показать матери. Причитает она впустую. Ее нытье никому не интересно. Перед отбоем. Икена, которому было почти пятнадцать и который растолковывал для нас большинство вещей, предположил, что отца переводят. Боджа, на год младше Икены, почувствовал бы себя дураком, если бы у него не оказалось своего мнения, и поэтому сказал, «Отца, наверное, отправляют на Запад». Этого мы всегда ждали со страхом. О Бембе, которому было одиннадцать на два года больше, чем мне, промолчал. Я тоже не нашел слов, однако долго ответов ждать не пришлось. Мы все узнали на следующее утро. В комнату, которую мы делили с Обембе, внезапно вошел отец, одетый в коричневую футболку. Он снял очки и положил их на стол. Жест означал, что отец требует внимания. «Сегодня я уезжаю в Йолю и буду жить там. А вы не вздумайте доставлять матери хлопот!» Он скорчил гримасу, как всегда, когда хотел спустить на нас гончих страха, говорил отец медленнее и громче обычного. Его глубокий голос вколачивал слова, как «голговские гвозди», в доски нашего разума, если мы все же провинимся одной простой фразой «я ведь предупреждал», он заставит нас вспомнить этот момент и свои наставления в малейших деталях. «Я буду постоянно звонить, если мать сообщит плохие новости...» Он для пущей выразительности поднял палец — о любой выходке. Не миновать вам воздаяния!»